благодарю. Я должен написать письма Роумену из парку, подумал штирлиц. Я должен объяснить им, что случилось и предупредить, что исчезаю. Риельльд здесь оказался именно для того, чтобы я исчез. Штирлиц поднялся не ответив новопроающий взгляд ригельда и пошел в туалет. По пути достал из кармана одного из кресел конверт с эмблемой трансатлантического рейса Испии Аргентна, реклама должна быть броской и запершись написал два письма когда он вернулся ригельд передал ему 100 франков это на всякий случай брон когда устроитесь вернете адрес остаться я думаю вы вернете мне деньги лично сказал ригель глядите глядите какая красота весь город под нами Мюллер. Риктер Гавиола. Аргентина, 1946. Одним из переломных дней в жизни группы группенфюрера Мюллера после майской трагедии оказался тот, когда в виллу Хенраль-дель-Грано доставили американские газеты и журналы с подробным описанием взрыва атомных бомб в Хиросиме и нагасаки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 Он, как и Отто Ганн, не вступил в партию. Почему? Ганн совершенно малахольный, а Гэзенбергу в этом нет нужды. Он предан идее Великой Германии не меньше, чем мы.